В этот момент вспыхнул яркий свет. Мне вновь пришлось зажмуриться, а когда открыла глаза, то поняла, что нахожусь в кромешной темноте. Причем уже явно не в лесу. Воздух здесь был другой, душный и затхлый. «Алекс!» Послышался стук кресала, посыпались искры, и, наконец, вспыхнул. Зажглась маленькая свечка. Я огляделась. Какой-то подвал с мокрыми стенами и полом, подземелье, что ли. А свечку держал в руках отвратительный, горбатый тип, лысый, узкоглазый, да ещё и зубастый, как бензопила. "Это тебе". Он поставил свечу прямо на пол. Это прекрасно всё вижу. Но вы, люди, в кромешной темноте ударяетесь в панику. Как бы то ни было, если вы меня рассмотрите, это спасёт вас от страшной участи. Хватит запугивать. Скажите лучше, как я тут вообще оказалась? Обычно злодеи на подобный вопрос доверчиво отвечают, что через дверь или через чердачное окно То есть махом выдают опытному агенту, где тут выход из помещения? Остальное дело техники. По крайней мере, раньше всегда срабатывало. Но это оказалось не так просто, и в ответ только сплюнул. У него были ужасные длинные клыки, синие губы и круги под глазами. Весь какой-то неумытый, неухоженный и грязный. Но хуже всего, когда он поворачивался спиной. Она была нереально плоская, словно стёсанной рубанком. Прррр. В углу на полу, на чёрном бархате с оборочками, лежал скелет в чёрном чепчике с белыми кружевами. Моя невеста. Я был с ней занят. По дому и дал вам поплутать, пока не освобожусь. типичное мужское хвастовство пренебрежительно фыркнула я но раз невеста у тебя уже есть и вся из себя такая красотуля тихая безотказная и в чепчике так зачем меня красть понадобилось для горема обычными девушками я не интересуюсь а тебя похитил только из мести за моего приятеля Шурале он просил Обычно же я ворую овец, козлят, крольчат, накликаю болезни на скот, выпиваю молоко у коров и кобылиц. Это обязанности у быра. Вот она, очередная реализованная сказка. И зачем только я её помянула к ночи? А игнорировать обязанности нельзя. Пойз, а мне придётся тебя оставить здесь. Сиди тихо, пока я не вернусь с ночной работы. У тебя и дневная есть? В наше время иначе нельзя. Приходится много трудиться. Днём я прирабатываю в отделе голографий в детском мире рекламным щитом. Не без гордости сообщил убер. С его плоским задом идеальное место работы. Но почему он так откровенен? Ведь его будет легко найти. И поверьте мне, кое-кто уже вовсю ищет. Ты отдохни, если уж попало к убыру. Наружу все равно не выбраться. Твоя душа останется под землей, и уйти ты сможешь. Только если кто-то согласится. отдать за тебя свою душу взамен вряд ли такой человек существует К тому же я собираюсь тебя съесть уже этой ночью и не беспокойся моя диета это позволяет мне чихать на вашу диету но обеспечьте мне сносные условия содержания холодно возмутилась я чувствуя себя пленной Жанны Дарк Почему я должна сидеть и ждать судьбоносной минуты на земляном полу? Где ванная? Или хотя бы душ? Или вы собираетесь скушать меня такой грязной? Ой, как я буду вас презирать! Тут водопровод не проведён. Всё как-то руки не доходят. Где же вы руки мои теперь едой? О небо, похоже, от тебя не отвяжешься. Изменившимся голосом выкрикнул Убыр, бросился вперёд и исчез в стене. Я только принялась что-то напевать, даже не успев заскучать без хозяина красавца, как он уже вернулся с ведром воды, которое чуть не опрокинул мне на ноги. Всё равно это какой-никакой сервис. Жить можно. Весьма тронута, сдержано заметила я: "Не найдётся ли у вас чистого полотенца, сэр?" Нет. Ну и ладно. Не обязательно так орать. С достоинством ответила я, наклонилась, как будто собираясь умываться, но вовремя остановилась. Где вы взяли эту воду? Позвольте поинтересоваться. У сторожа в старожке. Я у него всегда набираю, когда надо привести себя в порядок, рожу намылить. Ежедневная работа этого требует. А что не так? угрожающе рыкнул он. А водоочистительный фильтр у него стоит? Какой ещё к шайтану! Убыр посинел, наверное, это у мертвеков тоже, что побогралить у живых, и сжал кулаки. Значит, пока я действую правильно. Не надо при мне ругаться. Не нужно было подсовывать нефильтрованную воду, когда в доме нигде её даже прокипятить. Как вы тут живёте и где спите? Падаете там, где потянет сон? Если моя хозяйка так живёт. Он бросил нежный взгляд на лежащего в углу скелет. То чем для меня эти условия хуже? Ну, ей же не надо выходить на дневную работу и встречать гостей. А я приличная девушка. Раз уж притащили меня сюда, так надо было сначала хотя бы прибраться. сделать мелкий ремонт? Что ты несёшь? Замолчи, мне тебя есть надо ночью, а ты комфорта требуешь. Я только хотела сказать, что можно было коврами пол утеплить, а то у меня уже мёрзнут ноги. А в викторианской Англии, между прочим, холодные ноги повод для развода. Сколько тут метров под землёй? 5. И не холодно тут. Хватит капризов. Всё равно слишком много, чтобы прокопать, особенно когда вверх и ногтями. Но с другой стороны, и не так много, как могло бы быть. Это тоже хорошо. Продолжаем обработку объекта. Он уже на грани. 5 м ниже уровня земли и ни одного обогревателя. Ужас. Кошмар. Средневековая дикость. И, кстати, Я устала стоять. Раздобудьте же где-нибудь кресло. Или еще лучше кушетку. Я бы прилегла и вздремнула с часок. «Где возьму?» — окончательно обалдел убыр, уже давно не радующийся просьбе друга Шурале. «Это вы у меня, у гостей, спрашиваете? То есть я хотела сказать, у жертвы? Мне по статусу положено не вмешиваться ни во что». только вздыхать в ожидании своей участи. А вы этого мне делать не даёте. Да отдыхай, вот пол, ложись спи, если устала. Не забывай, кто тут хозяин, да? Я упёрла руки в бока и посмотрела на увыра в упор. Несчастный взревел и бросился к стене. Через пару минут оттуда же показалась его плоская спина. И далеко не сразу сам увыр. С видимыми усилиями он тащил диван. Довольно симпатичный. Обивка в цветочек. Не моё дело, где он его взял. Мерси, месье. Я плюхнулась на диван и развалилась в вальяжной позе. Теперь бы чего-нибудь перекусить и горячего чаю, желательно с бергамотом. Последний раз предупреждая зат конец, или я тебя прямо сейчас съем. Что, бергамот и не будет? Я наивно подняла брови. Яростно взвыв, Убыр кинулся к стене и исчез. Подождав минут 15 и рассудив, что он скорее всего ушёл искать отдушину в своей ночной работе, Я принялась исследовать комнату на предмет наличия пути к бегству. Каждый сантиметр обследовала, особенно на том месте, где он проходил сквозь стену. Ковыряла ногтями, но бесполезно. Земля была твердой, как камень. «По идее, надо было бы выйти на связь с моими агентами. Но ничего не получилось». Серги и колечко с контактными маячками оказались вне зоны доступа. Подземелье, чтобы его